Силова двадцатая. Духи. Джан Хайшен отступил назад, поправил белую доску на стене, снова подошёл поближе и вбил последний гвозди в стену. «Вот так нормально?» «Да, оставь так». дзитянькунь наполнил чашку водой и отдал Вэйдзюну, а затем снова распорядился. «И ещё прикрепи перекладину». Лицо санитара помрачнело, но он начал выполнять то, что ему сказали. Закончив с одной стороной держателя, грубо сказал сидевший на кровати Йоэ Сяо Хуэй. «Ты закончила?» «Почти». Она откусила конец нитки и передала ему полотно. Санитар продел холст, закончил устанавливать держатель, а затем бросил молоток в коробку с инструментами. «Готово». «Хорошо, можешь идти». Тянь Кунь сложил стопку фотографий, которую держал в руках, и даже не посмотрел на него. «Если мне что-то понадобится, я позову тебя». Джан Хайшен поднял коробку с инструментами и вышел, демонстративно хлопнув дверью. Юэ Сяо Хуэй проводила его удивленным взглядом. Она так и не поняла, как старику удалось настолько хорошо подчинить себе санитара. Но причину этого ей было бы неловко узнавать прямо сейчас. Цзи Цянькунь покрутил колеса инвалидной коляски. «Помогите прикрепить фотографии на доску!» Юэ Сяо Хуэй и Вэй Цюн взялись за работу. Вскоре половина доски была заполнена снимками, а маленькая комната превратилась в зал заседания отделения полиции. Все фотографии они распределили на четыре серии. Каждая серия, кадры с места происшествия и с аутопсии, была развешена в соответствии с датой совершения преступления. Вэйдзюн, взглянув на доску, произнёс, «Может, нужно повесить схематическую карту мест происшествий?» Цзи Цянь Кунь ответил не сразу, задумчиво смотря на четвёртую серию фотографий. Его жена, Фэн Нань, лежала в странной позе на секционном столе из нержавеющей стали. Вэйдзюн и Юэ Сяо понимающе переглянулись. Старик очнулся и, поняв, что едва не потерял самообладание, поспешил натянуть на лицо улыбку. «Э, «Так-то лучше, очень наглядно». Он не договорил, в комнату вошёл Ду Чен. «Это ещё зачем?» Бывший полицейский удивлённо оглядел доску. «О, вы как раз вовремя!» Дзи Тянькунь пригласил его сесть. «Ну, как вам?» недорно да?» «Мы делали так же, когда докладывали об убийстве. Дучен не сдержал улыбки. Ваша идея?» «Ага. Так удобнее анализировать детали. К тому же...» Тянь-кунь подъехал к стене и, схватившись за угол белого полотна, дёрнул вниз. «Можно будет прикрыть, чтобы не напугать кого-нибудь». «А вы всё продумали, я погляжу. Обнаружили что-нибудь?» Трое человек переглянулись, но ничего не сказали. Те материалы, которые предоставил им Ду Чен, лишь помогли понять общую картину. Но что касается логических цепочек и каких-то зацепок, это им было не по силам. Максимум, что они могли сделать, строить догадки и предположения, не опираясь на доказательства. «Офицер Ду», — произнес Цзи Цянькунь после размышлений, — «Мы не можем стоять в стороне, лишь поскольку верим, что Сюймин Лян не убийца, верно?» «Верно», — тут же подтвердил Дучен, «иначе я уже давно забросил бы это дело». «Хорошо, тогда наша отправная точка одинакова, но прогресс разный. К тому же вы наверняка продвинулись дальше нас». «Ну, это вряд ли», — Дучен показал на белую доску. С момента преступления прошло больше двадцати лет. За это время я опросил некоторых сотрудников, но их информация не совсем верна. Либо они что-то перепутали, либо это были лишь их субъективные мнения. «Тогда какой ключевой пункт у вашего расследования?» Дудчен смотрел на Дзи Тянькуня несколько секунд. «Сначала скажите про ваш». Дзи улыбнулся. «Все еще не доверяете мне полностью?» «Не доверяю», — не скрывая произнес Дучен, «поскольку не совсем уверен, что вы сможете мне чем-то помочь». «Я муж потерпевший», — резко сказал Дзи Тянькунь. «У меня есть право узнать правду». «Вам и не нужно знать правду». Дучен тоже стоял на своем. «Мне нужно будет сообщить вам итог, и все». «Тогда зачем же вы отдали мне материалы дела?» «Потому что, кроме меня, вы единственный человек, кто хочет найти настоящего убийцу». Тон голоса Дучена стал еще тяжелее. «Единственный человек, поэтому вы можете сказать мне то, чего я не знаю». Дзитянь Кунь вскинул брови. «А?» большинство предпочли бы просто стереть ту трагедию из памяти. Все люди, которые имели отношение к этому делу, в том числе и мать минляна Дучен смотрел прямо в глаза старика. «Но вы не такой. Вы не захотели просто смириться. Возможно, заставлять вас вспоминать это раз за разом безжалостно. Но мне необходимо это сделать. Только так я смогу откопать то, что упустил» сянь в растерянности смотрел на Дучена и какое-то время не мог сказать ни слова. «И поэтому, я думаю, вы поступаете правильно», — неожиданно заговорила Юэ Сяо Хуэ. «Мне следовало сказать вам об этом раньше, но мы втроём уже пытались разобраться, почему преступник выбрал именно этих девушек в качестве своих жертв». «Ход мыслей верный». Дучен повернулся к Сяо Хуэй, окинув её взглядом. «И какой вывод?» Юэ Сяо Хуэй посмотрела на Вэй Цзюна. Тот неловко почесал затылок. «Пока что никакого». Ду Чен выпитил губы, но на его лице не отразилось никакого разочарования. «По правде говоря, мы не смогли найти никакой закономерности», — Сянь Кунь указал на доску. «Первой потерпевшей была Джан Лань. Тридцать три года, одета в чёрное драповое пальто», свитер с высоким воротником цвет красные розы и голубые джинсы. На ногах были короткие сапоги, чёрные кудрявые волосы. Вторая потерпевшая лили Ли Хуа, 27 лет, была одета в тёмно-синее хлопковое пальто, чёрный свитер и коричневые сапоги, ещё одна черта – чёрные короткие волосы. Третьей была Хуан Юй. Двадцать девять лет, на момент преступления была одета в красную рубашку с короткими рукавами, чёрные шорты, белые кроссовки, каштановые прямые волосы. Ду Чен продолжил говорить за него, очевидно, зная все детали наизусть. Четвёртая потерпевшая, Фэн Нань. Сине-белое платье в цветочек, серебристо-серые туфли на высоком каблуке, чёрные волнистые волосы. «Единственный общий признак — хорошая фигура. И ещё все они были похищены, когда шли ночью в одиночку», — вклинился в разговор Вэйдзюн. Но кроме этого в их одежде и внешности не было схожести. «Он катался на машине без дела и наверняка за это время увидел немало девушек, гуляющих так поздно». Цзянь-кунь понурил голову, его голос звучал мрачно. «Я не понимаю, почему он выбрал именно мою жену?» «Над этим вопросом я тоже постоянно думаю». Ду Чен похлопал Дзянькуня по плечу. «Преступления совершались зимой, весной и летом. Рост потерпевших разный, цвет и длина волос тоже. Что же, в конце концов, его так возбудило?» «Пуловое влечение?» Вэйдзюн снова вставил свое слово – одновременно смущенно смотря на Юэ Сяо Хуэй. Когда желание было трудно сдерживать, он решил найти на улице лёгкую жертву. «Не всё так просто», — полицейский замотал головой. «Материальное положение этого типа неплохое. Для удовлетворения животной страсти он мог бы легко снять проститутку, их хоть отбавляй». Он подошёл к белой доске. Изнасилование напрямую связано с сексуальным влечением, а убийство и расчленение, безусловно, имеют подтекст уничтожить свидетеля. Но можно заметить, что убийца питал сильную ненависть к жертвам, то есть хотел овладеть каким-то определенным типом девушек и люто ненавидел их. За все время не сказавшая ни слова Юэ Сяо Хуэй наконец присоединилась к разговору офицерду полицейские, которые проводили расследование в тот год, были мужчинами, так?» «Ах, Дучену такой вопрос показался неожиданным». «Да, а что?» «Неудивительно», — Юэсяо Хуэй усмехнулась. «Мы упустили одну деталь. Кроме одежды, внешности и волос, есть ещё одна невидимая вещь, которая тоже может привлекать мужчин». Трое, одновременно замерев, вместе спросили «Что?». Юэ Сяо Хуэй указал на свою одежду. «Запах». «Духи!» — первым откликнулся Ду Чен. «Верно. Я смотрела материалы на эту тему. Женские духи для некоторых мужчин будто афродизиак. Возможно, какой-то конкретный запах и возбудил его». Ду Чен незамедлительно повернулся к Цянькуню, и тот сразу выпалил. «Точно! Перед выходом Фэннань воспользовалась парфюмом мадам Баттерфляй!» «Парфюм!» У Ду Чена в голове закрутились шестерёнки, и тут же всплыл разговор с мужем первой пострадавшей, Джан Лань. Тот тогда достал сигарету и, повернувшись к окну, медленно произнёс. Она собиралась встречу с одноклассниками. По этому поводу нарядилась черная драп-пальто, свитер с высоким воротником цвета, красные розы, джинсы, короткие черные сапоги, вся благоухающая с головы до пят. Я тогда пошутил над ней. Дучен быстрыми шагами пересек комнату и, сев за маленький деревянный стол, принялся листать папку. Джан Лань возвращалась со встречи выпускников и была похищена по дороге домой. Лили Хуа вернулась с шопинга, из-за покупки дорогого украшения она поругалась с мужем и решила назло уйти из дома. Хуан Юй была похищена во время ночной пробежки. Фэн Нань была убита по дороге домой с банкета. Получается, Фэн Нань и Джан Лань выпивали в компании А Хуан Юй сильно вспотела после пробежки. Повышение температуры тела делает запах духов более заметным. Что же касается Ли Лихуа, скорее всего, она купила духи во время шопинга или же воспользовалась ими раньше. Может ли быть такое, что они пользовались одним видом парфюма? В случае Хуан Юй и Ли Лихуа нужно будет проверить ещё раз. Но можно допустить, что это предположение убедительное. Тогда можно будет прийти к одному выводу. «Мне нужно еще раз все просмотреть». Дучен в глубоких раздумьях повернулся и посмотрел на Дзи Тянькуня, в его глазах горел огонь. Если фиксация убийцы и правда парфюм, то Сюймин Лян был обвинен несправедливо. Дзи Тянькунь тоже взглянул на него. почему Усюй Минляна был хронический этмоидит, обоняние от этого слабеет. Тондучан звучал всё более и более взволнованно. Жертвы нанесли на тело духи, но для него это не имеет никакого смысла. Видите? Цянькунь ударил по креслу. Я был прав. Не спешите радоваться. Мне еще нужно выяснить, пользовались ли духами Хуан Юй или Ли Хуа и какой это был бренд. Тем не менее, он указал на Юэ Сяо Хуэй. Эта девчонка молодец. Спасибо. Юэ Сяо Хуэй слегка улыбнулась, однако её взгляд стал тяжёлым. А теперь расскажите о своих догадках. Э -э Ду Чен замер на секунду, но сразу понял, что она имеет в виду то, на чём он делал акцент во время расследования. Я обратил внимание на пальцевые следы, то есть отпечатки пальцев. «В материалах четвертого дела?» — спросил Вэйдзюн. «Да», — Ду указал на фотографии. «При совершении трех первых преступлений убийца не оставил никаких следов. Мы ничего не нашли на пакетах, где были спрятаны трупы. Но во время расследования четвертого дела обнаружились прорехи». Дзи Цянькунь тут же подхватил. «Свиная шерсть и отпечатки?» «Верно». Дучен медленно кивнул. «На пакете были пальцевые следы Сюй Минляна. К тому же он продавал свинину. Вот полицейские и подумали, что он убийца». «Может быть, преступник — один из его покупателей?» — рассуждал Дзи Цянькунь. «Ваше заключение вряд ли... На пакете были только его следы». Ду поднял указательный палец. «Преступление совершили в разгар лета, и если бы вы увидели человека, покупающего свинину в перчатках, вам не показалось бы это странным?» «И то верно. К тому же внутри пакета обнаружили обувь». Полицейский нахмурился. «Это был первый раз, когда мы нашли какой-то предмет одежды на тропе. Но вот чего я никак не могу понять». Как кропотливый и терпеливый убийца, навыки которого становились всё лучше с каждым разом, смог допустить такую глупую ошибку?» «Скорее всего, в четвёртый раз возникла какая-то критическая ситуация», предположила Юэ Сяо Хуэй. «Возможно», — Дучен пощупал подбородок, «но я также не могу объяснить и пальцевые следы». «Сложно сказать», медленно проговорил Вэй Цзюн. «А если он не покупатель Сюй Минляна?» «Что ты имеешь в виду?» «Нынешняя ситуация такова», рассуждал слух Вэй Цзюн. «Мы считаем, что Сюн Минлян не убийца, но на пакете оказались его отпечатки, а значит, он дотрагивался до пакета, так?» «Верно», — Дучен внимательно посмотрел на него. «Продолжай». Сюйминлян держал пакет со свининой и передал его другому человеку. Но тот человек не касался пакета. Или же не касался его голыми руками. Вэйдзюн сделал жест, будто что-то передает. Может ли быть вероятность, что Сюйминлян не продавал, а дарил? Дучен сдвинул брови. Цзи Цян Кунь и Юэя Сяо тоже выглядели озадаченными. Я не понял тебя. Эх. Вэйдзюну было трудно объяснить, поэтому он начал разыгрывать сценку перед ними. Ну, например, Сюймин Лян держал пакет, с ним же приехал к кому-то домой, положил пакет и, попрощавшись, уехал. Тогда он и не мог знать, надевал ли другой человек перчатки. Фантомима Вэйдзюна получилась и комической, и забавной. Остальные не могли удержаться от смеха. Ду Чен тоже заразился всеобщим весельем, но одна мысль вдруг пронзила его сознание, будто какое-то воспоминание всплыло благодаря предположению Вэйдзюна. Однако стоило ему ухватиться за него, как оно снова исчезло без тени и следа. Ду Чен сосредоточился, отчаянно пытаясь вернуть ускользнувшую мысль. Но в кармане его брюк завибрировал телефон. Это был Гао Лян. — Ду Чен, то дело, о котором ты спрашивал. Есть новости. Трое человек смотрели на то, как Дучен разговаривает по телефону. Его выражение менялось с удивлённого на озадаченное и с озадаченного на мрачное. Он говорил только что-то вроде: "Угу" и "Ага". А в конце спросил: "Где?" и повесил трубку. "Прошу прощения". Дучен поднялся и взял сумку. "Мне нужно покинуть вас на время". Линь сидел напротив Чэнь Сяо и наблюдал, как девушка пересчитывает стопку купюр. Её рука была белоснежной и блестящей, сквозь кожу проглядывали светло-голубые вены. Линь Го Дун выпрямился и коротко выдохнул. Чэнь Сяо заметила его взгляд и улыбнулась. «Не волнуйтесь, я посчитала правильно», — она протянула купюры мужчине. «Проверьте». «А? Да не нужно». Линь Гадун немного сконфузился и кое-как запихнул зарплату в карман. Чэнь Сяо достал архивную папку в обёрченной бумаге. «Три эссе и два текста для рекламы. 10 дней. Справитесь?» «Я взгляну для начала». Гадун вытянул документы из папки. «Это эссе на экономическую тематику. Нужно будет просмотреть немало специальных терминов». «Тогда дадим вам две недели». «Хорошо, без проблем». Чэнь Сяо встала, надела пальто и, собрав все вещи, поняла, что Линь Гадун стоит на том же месте, держа в руках документы. «Я иду обедать», — произнесла она и затем, будто прощупывая почву, спросила. «Не хотите составить мне компанию?» «А», — он пришёл в себя и засуетился. «Хорошо». Чэнь Сяо почувствовала себя странно, но сказанное было уже не вернуть. В конце концов, она решила, что в одном совместном обеде нет ничего страшного. Они вышли из офиса. Чэнь Сяо закрыла дверь и сразу направилась к лифту. Во время ожидания они болтали о каких-то пустяках. По линго Дуну было видно, что он нервничал. Вытянулся в струнку и в упор смотрел на меняющиеся цифры на электронном табло лифта. Чэнь Сяо позабавила его состояние. Она не ожидала, что этот пожилой господин такой скромняга. Вскоре лифт добрался до их этажа. В кабине оказалось очень много людей, большинство из которых направлялись на обед. Чэнь Сяо и Линь Го Дун втиснулись в толпу. Она оказалась около дверей, а он позади неё. Лифт поехал вниз. Чэнь Сяо размышлялась, есть ли тарелку вантонов или же молотана как вдруг почувствовала на своей шее слабое дыхание, будто у человека позади неё началась тяжёлая одышка. «Вантоны. Разновидность пельменей в китайской кухне». Она нахмурилась и машинально шагнула вперёд. В то же время до её ушей долетел тихий странный звук. Похож он был на тяжёлый выдох. Или же на стон. Спустя пять минут Линь Гадун и Чэнь Сяо стояли в переулке. По обеим сторонам от них находились многочисленные дешёвые забегаловки. «Вантоны, молотан или говяжья лапша?» — спросила Чэнь Сяо. «Я угощаю». «Не нужно. В чём смысл, когда угощает дама?» Линь Гадун осмотрелся по сторонам. «Поешьте чего-нибудь хорошего». «Тогда прошу прощения». «Не стесняйтесь». Линьго Дун похлопал себя по карману. «Разве мне только что не выдали зарплату?» В итоге они приняли решение пообедать хот-потом из окуня. Китайский прибор, представляющий собой гибрид самовара и кастрюли, в котором варят мясо и овощи, также называют и блюда, приготовленные с его помощью. Войдя в ресторан, выбрали место у окна. Чэнь сняла пальто, под которым был жёлтый свитер, А Линь Дун сел напротив неё и, оглядев девушку сверху вниз, махнул рукой официанту. «Заказывайте», — он протянул ей меню. «Выбирайте своё любимое». «Вы на меня потратитесь». Чэнь Сяо, пытаясь соблюсти чувство меры, выбрала несколько блюд с приемлемой ценой и заказала пиво специально для Линь Го Еду и напитки подали быстро, и они принялись обедать. От кипящего Хо-Го, который стоял посередине стола, валил густой пар. На лице девушки проступили капли пота, а щёки раскраснелись. Чэнь-Сяо поддела воротник свитера и обмахнулась им. «И правда очень вкусно. Только вот боюсь, что потом от меня будет пахнуть. Пойду потом прогуляюсь и заодно проветрюсь». Линь-Го Дун, однако, ел мало и небольшими глотками подтягивал пиво. Его ноздри постоянно шевелились. «Мистер Линь, зарегистрируйтесь на почте». Чэнь Сяо взяла палочками кусочек рыбного филе. «Будете присылать перевод через интернет? Это сэкономит вам время». «Ничего страшного. Я уже стар. Можно считать, что таким образом я закаляюсь». Чэнь Сяо продолжила сосредоточенно есть. «Сейчас такие дядечки, как вы, очень популярны». «Да ладно!» На лице Линь-Гадуна появилась улыбка. «Вам жарко? Не хотите пива?» «Можно». Чэнь-Сяо живо потянулась за стаканом и внезапно обнаружила, что рука, в которой Линь-Гадун держал бутылку, перевязана бинтом. «Ой-ой, вы где-то поранились?» «Пустяки!» — отмахнулся он и наполнил стакан девушки пивом. Затем снова посмотрел на свою ладонь. Ловил одного богомола и по неосторожности порезался. Богомолом ещё называют человека, который переоценивает свои силы. «Богомола?» Чэньсяу это позабавило, но в то же время и показалось странным. «Где же вы нашли богомола зимой?» Годун смотрел на её округлённые глаза и румяное лицо. Глубоко вздохнув, он прищурился и со смехом произнёс. «Да, представляете, это и правда был богомол».